Ри присела в углу и зажгла наркопалочку. Она поймала себя на том, что вспоминает Клеменса. Ее лицо омрачилось. Клеменс. Лучше не вспоминать о нем, как и обо всех тех людях, с которыми она сталкивалась, и которых утащили или убили другие представители, по-видимому, несокрушимой орды чужих. Но все-таки они не были такими уж неуязвимыми. Их можно убить... Это ее судьба — бороться с ними, пока она жива. Уничтожать их, стереть с лица Вселенной. Это был ее долг, который она с радостью... Ох, с какой радостью переложила бы на кого-нибудь другого. «Почему она?» Этот вопрос она задавала себе уже не раз. «Почему все это лекло именно на ее плеч?» «Нет», — размышляла она, — «это не так». Судьба вовсе не выбирала ее, заставляя всю жизнь сталкиваться с ужасом и разрушением. Другие, боровшиеся с чужими, погибли. Одна она продолжает страдать, потому что продолжает выживать. Это была ее судьба, которой она могла избежать в любой момент. В Лазрете были неплохие запасы, все они были аккуратно подписаны. Одна простая инъекция сможет избавить ее от боли и страха. Достаточно легко положить конец этому, если не учитывать, что она выжила. Быть может, в этом ее жизненное предназначение – просто выжить. Нет, судьба не могла уготовить ей такую участь. Она не могла отвечать за то, что оказалось сильнее других. Это просто то, с чем придется мириться всю жизнь. Еще один человек ушел. Тот, который не очень-то нравился ей. Но, тем не менее, она сожалела о нем. Андрос был человеком и заслужил, по крайней мере, не такой смерти. После нападения чужого установилась гробовая тишина. Люди сидели или стояли, устаившись кто куда. Как обычно, все на себя взял Дилан, который опустился на колени и начал молиться. «Братья!» Это был знак. Как мы его воспримем, так и сложатся наши дальнейшие судьбы. «Аминь!» — хором произнесли некоторые заключенные. Комментарии других были несколько иного плана. Дилан продолжал. «Мы благодарим тебя, Господи! Настал день твоего гнева и близок час всеобщего суда». Апокалипсис уже близится. Так приготовимся же. Да будет милость твоя справедливой. Возле дальней стены заключенные начали перешептываться. Но это не имело никакого отношения к молитве Дилана. Он был большой, пробормотал заключенный Дэвид. Я имею в виду огромный и очень быстрый. Я видел его болван. Кевин не отрывал глаз от места на потолке, где висел чужой. «Вон там. Ты что думаешь, что я слепой?» «Я говорю о том, что он был огромный». Они были так захвачены произошедшим, что не обращали внимания на Рипли. Откуда-то появился заключенный Уильям и посмотрел на своих товарищей и спросил. «Ну, что будем делать, ребята?» Все приглянулись, но никто ничего не сказал. «Ладно». Кто возглавит это дело? Я имею в виду, что мы должны организоваться. Ведь так? Эрон сглотнул. Я глядел в комнату. Я так полагаю, что следующий по я. Морс возвел глаза к потолку. 85 пять берет на себя ответственность. Иисус, дай мне передохнуть. Не называй меня так. Ферн посмотрел на заключенного, который это сказал. «Ни сейчас, ни вообще когда-либо». Он поднялся и повернулся к собравшимся. «Послушайте, я никак не смогу заменить Андруса, и я даже не собираюсь притворяться, что смогу. Вы, парни, недооценивали его. Да, с ним иногда было нелегко, но он был лучшим, с кем я когда-либо работал». Наделана это не произвело никакого впечатления. И «Я не желаю выслушивать всю эту чушь!» Он посмотрел сначала на заместителя, а затем на худощевую фигуру в другом конце зала. «А как насчет вас? Вы же офицер! Не хотите взять руководство на себя?» Рипли бросила взгляд в его сторону, потом затянулась своей наркопалочкой и отвернулась. Уильям уверенно показал на Дилана. Придется тебе, так или иначе, ты здесь заправляешь всем. Огромный человек тотчас покачал головой. Ни хрена, я не гожусь, командиры. Я просто позабочусь о себе. Но в конце концов, чего хочет эта проклятая тварь? Громко воскликнул Уильям в отчаянии. Неужели эта мразь сожрет нас всех? Рипли вынула наркопалочку изо рта. «Да?» Ну разве это не мило?» С сарказмом заметил Морс. «Как его можно остановить?» Рипли брезгливо откинула струну окурок и поднялась перед группой заключенных. «Ведь у нас нет оружия. Ни пушек, ни винтовок пульсирующего действия. Ничего?» Иран неохотно согласился. «Верно». Вид у Рипли был озабоченный. «Я еще ни разу не встречала похожих на этого. Он больше, и ноги у него не такие. Те другие боялись, по крайней мере, уважали его. Но вряд ли чего другого». Она осмотрела зал. «Мы сможем здесь закупориться?» «Нет», — ответил Эрон. «Площадь рудничного комплекса около 10 квадратных миль». Здесь около 600 вентиляционных проходов, ведущих на поверхность. Это дьявольски большое место. А как насчет видео? Мы можем попытаться использовать его. Я повсюду видела мониторы. И снова помощник старшего офицера покачал головой. Внутренние видеосистемы не работают уже несколько лет. К чему было тратиться на наблюдение за 25 заключенными, которые и так никуда не денутся? Здесь вообще почти ничего не работает. У нас здесь богатое техническое оснащение, но мы ничего не можем использовать. 85 пытается сказать, начал Бламорс. — Не называй меня так! рявкнул Эрон. Заключенный не обратил на него никакого внимания. Что у нас нет центров развлечений, систем управления климатом, нет видеоэкранов, нет надзора, нет холодильников, нет мороженого, нет оружия, нет женщин. Все, что у нас есть, это дерьмо. Заткнись, угрожающе сказал Дилан. Какого черта мы все это ей рассказываем, продолжил Морс. Ведь это она притащила этого гада с собой. Лучше разбить ее голову об стенку. Рипли безразлично пожала плечами. Пожалуй, это меня устроит. Дилан вплотную подошел к Морсу. «Я больше повторять не буду. Заткни свою глотку!» Морс замолчал и, опустив глаза, отошел в сторону. На время. Заместитель посмотрел на реблен. «Ладно, что нам сейчас делать?» Она чувствовала, что ответа ждали не три человека за столом, а все заключенные. «На Охеронте мы пытались закуприться и установили границы обороны. Это помогло, но ненадолго. Эти твари всегда находят лазейку. Сначала я должна посмотреть. Не услышать, а посмотреть, какова наша ситуация. «Хреновая!» – тихо проворчал Морс. Эрн кивнул. «Пошли со мной!» Он повернулся к Дилану. «Извините, но вы знаете свои обязанности». Огромный человек прикрыл глаза, подтверждая это. «Но только не задерживайтесь, ладно?» Перрон попытался улыбнуться, но у него ничего не получилось. «Смотря как сложатся обстоятельства», Дилан посмотрел на потолок. «Почему я никак не могу расслабиться?»